Глава 13. клейшман боражение Город бурлил. И я помнил его прошлогодним, только что взятым, когда часть домов была разрушен На улицах кое-где еще лежали неубранные трупы турок, а уж всевозможного имущества, вернее его недорасхищенных остатков, было разбросано столько, что пройти местами было почти невозможно. Тогда я уехал довольно быстро и не видел дальнейших метаморфозов. Теперь Азов был отстроен. Дома стояли, если неаккуратные, то целые. Крепостные стены больше не зияли прорехами. Только население было маловато. Один гарнизон для тех, кто решил попробовать счастья на новом месте. Торговцы, их семьи и прочий народ готовы удовлетворить основные потребности служивого валюта Теперь этот люд высыпал на узкие улочки, заполонил собой торговую площадь даже местами выплеснулся за пределы крепостных стен. Доминировали стрицы в разнообразных кафтанах, попадались невзрачные мундиры городовых солдат. И только знакомых хигерей нигде было не видать. Еще перед Азовом мне рассказали об очередной истории, приключившейся с командором, включая его малопонятное отстранение от командования и назначение в Таганрог. Скорее всего, некто, не будем называть имени, решил присвоить себе лавры удачного предприятия. а Вот Сергея и убрали, как говорится, с глаз долой. Оказалось, поторопились. Бывшие в походе казаки порешили, что раз правды нет, то и делать здесь больше нечего. Под разными предлогами, а то и без них, лихие наездники потихоньку убрались по домам, что до гирей то они просто игнорировали нового командира. Приказы как бы выполнялись, однако лишь в тех пределах, которые не позволяли обвинить людей в попытке бунта. Во всем остальном вокруг полковника выросла стена. Его словно бы не было, а отличный полк, без сомнения лучший в армии, перестал представлять воинскую единицу, или как там это называется, военно военных. Шейн лично несколько раз приезжал к егерям, кричал, топал ногами, а как итог, понял, что ничего он тут не сделает. И вроде бы все вернулось на свои места. Кабанов вновь стал командиром, егеря добились желаемого, но все-таки воеводе удалось отомстить, если же точнее, напакостить. Вместо колонны, куда полк должен был вернуться на зимние квартиры, шейн послал его в Таганрог. Мол, раз Кабанов по совместительству назначен, одним из строителей крепости и города, то, то только справедливость, и его полк будет при нем. Флот тоже стал базироваться на Таганроге, и таким образом в едва намеченном городе собралась добрая половина нашей славной компании. Другая со мной в колонне Конечно, хотелось быть все вместе. Годы скитания сделали нас родными, да только не прохлаждаться же мы прибыли в Россию. Приходилось утешаться тем, что дела точнее, доставляемый груз, привели меня к друзьям. И уже несколько свободных дней мы по старой памяти сможем провести вместе. Потом опять возвращение к родным пенатам. Помимо прочего, производства я как раз замысл строительство небольшой бумажной фабрики. Учитывая отсутствие конкуренции, вещь прибыльная. Пусть пока нет газет, но даже патроны требуют массы бумаги, раз уж гильзы еще не скоро станут металлическими. И я предвкушал грядущую встречу, а сам пока неспешно осматривал город. Сколько помнится, через сравнительно короткое время его вновь вернут Турции, и лишь позднее смогут окончательно включить в состав России. А может и не вернут, раз уж наша компания здесь. Победить Исманскую империю у нас не хватит сил, да и нет особого желания. Но на проигрыш, кому бы то ни было, мы не согласны. И все-таки стрельцов на улицах попадалось многовато. Не по-хорошему возбужденных, явно разгневанных, косящихся на мой наряд так, что я пару раз пожалел об опрометчиво затеянных поглухих. Вроде наоборот, в городе, где масса служивого элемента, европейское оплате не должно вызывать неприятных ассоциаций. Тут же полное впечатление, будто что-то затевается. Шейна в данный момент в Азове не было, отослал Кабанова, затем его полк, а теперь и сам уехал. Только не в Таганрог, а в Москву не извлеживал на один из тех на кого петр государство оставил следовательно жить должен по возможности в столице на окраины можно наведаться время от времени например когда над подчиненные татарстуками громят наверное я не очень справедлив генералисимус просто относиться иначе к нему не могу раз он пошел против моих друзей то для меня он поневоле враг или если не враг то и не друг захватим а что дальше Донеслось до меня от одной из групп. А это после как зверей, да и солдаты. И умолк на полуслове, покосившись в мою сторону. Городские солдаты действительно старались не смешиваться со стрельцами. У каждого своя судьба. Но только что означает услышанное. Как мы установили общими усилиями, бунт стрельцов должен был произойти через год. В реальности к тому времени московских полков уже не будет. Следовательно, не будет и бунта. Не должно быть, но что-то назревало. Если я еще способен хоть что-то соображать, или это в очередной раз выпускается пар, русского человека в крови ругать начальство, без различия государственного строя и века на дворе. Но это не значит, что каждый раз наружу выбирается призрак-баррикад. Попавшийся на пути кабак манил, словно оазис в пустыне. не предстоящей выпивкой, возможности хоть на время исчезнуть с улицы и переждать, перестать ощущать на себе враждебные взгляды. Питя как раз не хотел. Жарко же, черт побери. Внутри было почти пусто. Лишь сидела в дальнем уголке пара солдат, не очень-то молодых, неряшливо одетых, ничем не напоминающих подтянутых егерей, преображенцев или бутырц Да чуть ближе трое не то мастеровых, не то мелких купцов, короче людей штатских. Квасо объявило выросшему передо мной целовальнику. Я не разочаровался заказом. Вот что бы при соответствующей закуски дело другое. Тогда каждый начнет тебя уважать. Даже когда мордой в этой закуски заснешь. при Притом уважение отнюдь не помешает при случае стибрить кошелек. Шиковать я не стал. Не стоит казаться богатым, когда вокруг полно бедных. Вводить во искушение малых сил, потом самому жалеть об этом. Так, заплатить чуть больше, чтобы целовальник из благодарности и надежды на повторные чаевые был поразговорчивее. Послушай, что происходит в городе? Стрельцы повсюду разгуливают, ноги приоружии. Сабли-то у были при себе почти всегда, но тут большинство держало в руках знаменитые бердыши, допищали. Да Бузиат потихоньку коротко отозвался целовальник. И я налил себе из жбана полную яндову, И залпом осушил ее до дна. Все-таки настоящий квас — великая вещь. В отличие от пива он не расслабляет, не туманит мозги. Зато жажда утоляет похлеще любого из напитков. А уж перепробовал я напитков немало. И я положил перед целовальником еще одну монету. Чем недовольны-то? Я слышал, их вообще распустить хотят. Или им служба нравится? Монета исчезла со стола, а целовальник заметно подобрел. — Какое нравится! Вот ежели как раньше, в Москве, промыслы месяц в году послужишь, но и положение терять не хочется. Тут сразу подать и столько будет волком взвоешь. Целовальник явно не знал, как ко мне обращаться. Военным я явно не был, но и на простого купца не тянул. Одет был в немецкое, точнее французское платье, при шпаге, разве что под конзолом укрытая пара пистолетов. Но их целовальник видеть не мог. «Пусть идут в новые полки, там жалований вроде даже больше. Нельзя же все сразу!» Вчера бумага пришла, наклонился к моему поцеловальнику. «Все стрелецкие полки из Азова направляют к литовской границе. Польского короля поддерживать!» И я едва не выругался. Они там совсем охренели. Решили же раскр... расфорсировать. Так что ж теперь... Справедливости ради, с набором солдатских полков по извечной привычке здорово проволандились, и только сейчас дело едва стронулось с места. Добавить время на учебу и прочее, получается, что кроме пяти знаменитых полков, включая Кабановский, выставить в поле некого. А роспуск Вопрос был глуп, я сам знал это. Задержали. Мол, сослужите последнюю службу, и тогда идите на все четыре стороны». А служба-то может длиться и полгода, и целый год. Да еще лето потихоньку подходит к концу. И приказ отправляться не весь куда и месить в этом где-то грязь энтузиазма не вызывает. Только кто, когда спрашивал солдат, хотят они или нет? Даже мне подобная постановка вопроса кажется глупой. Так пойдут или нет? Я выложил еще одну монету. Кто же знает? Ходят, спорят, ругаются. Целовальник вновь наклонился к моему уху и произнес совсем уж тихо на самой грани слышимости. Они бы, может, что и задумали, но тут солдат полно. Опять-таки, поместная конница. Гарнизонным солдатам со стрельцами не по пути. Привилегий у них нет, терять нечего. Приобрести тоже ничего не дадут. Служба тяжелая, но для бунта повод нужен и желательно лидер. Лидера нет, а защищать стрельцов солдаты не станут. Насколько помню разговоры Кабанова, стрельцов в Азове меньше, чем солдат, поэтому, может, обойдется. Предупредить местного воевода, он без меня должен знать, что творится в крепости. Не настолько она велика, вот командор по соседству может ничего не знать. Хотя что он тут сделает? Или угаснет самой или полыхнет так, что полетят потом глупые стрелецкие головы. Мои высокогуманные соображения пропали намного быстрее, чем появились. Едва в кабак валилась целая компания в стрелецких кафтанах. Не люблю никчемные конфликты с откровенными хамами. Не оскорбляю, придерживаюсь истины. Точно такими же хамами могут быть вельможи. Доза спиртного, осознание, что все позволено, до да желания бить ломать. Сразу заметно стушевались купцы-мастеровые, постарались стать незаметными солдатами. Умолт целовальник и даже вроде как-то сжался, уменьшился ростом и габаритами. Ему-то что? Каждый клиент прибыль. А компания всегда закажет больше, чем одиночка. Радоваться должен. Или относиться спокойно. Пора. Пора бы привыкнуть к любым буянам на такой работе. Но тут чувствовалось, что буйство может перехлестнуть через край и обрушиться на любого, кто окажется рядом. «Вина!» — гаркнул широкопречный молодой стрелец — с растрепанной бородой, перебитым носом. Вся компания, человек под дюжину, с шумом и гомоном, расселась у двух стоявших рядышком столов. Словальник едва не бегом приволок здоровенную посудину с водкой, которую тут частенько называли хлебным вином. Закуски принеси, там хлеба, капусты, пока разливали, помочь сострелить с перебитым носом. Пожрать чего-нибудь ставил другой. Порой тон гораздо важнее слов. Слова были обыденными, зато интонации откровенно вызывающие. Компании и компании Яну не хватало объекта для приложения злобы, которая бушевала в их душах. Мне оставалось спокойно уйти. Страха я не испытывал. Осмотрелся на всевозможные хамоватые компании и в прежние времена, и в нынешние. На пустой конфликт Яну ни к чему, как и излишнее привлечение внимания к собственной персоне. Тут словно с собаками а облаят, а много для чести быть облаяным. Поспешный уход мог вызвать обратную реакцию со стороны стрельцов. Поэтому в их сторону я не смотрел, спокойно допивал квас, лишь потом собирался покинуть помещение. «Тащи все сюда, а он и этот заплатит», — донесся до меня излишне громкий, перевозбужденный от собственного хамства голос. Что-то неприятное зародилось в душе. Внешне я этого не проявил и вообще продолжал сидеть так, словно нахожусь в кабаке один. — Ты заплатишь, а? Эй, немец, к тебе обращаюсь. Немцем я никогда не был, и уж тем более не собирался за кого-то платить. Шаровиков всегда достаточно, на всех не напастешься, даже если бы хотелось. Мне никогда не хотелось служить падению ближнего. Чужие деньги развращают, соответственно, развращать кого-то — грех. На моей душе других грехов висит достаточно. — Эй, немец! Чего молчишь, как немой? Говоривший, недобро засмеялся от примитивного каламбура. Сразу несколько человек поддержали его. Но кто-то, понимавши веселье чуть иначе, торопя выкрикнул в нескольких непечатных эпитетах гипервол, так сказать, решил провести знакомство с филологией. — Эх, и не слышал он, как изощренно выражались наши ребята на палубах. А тут что? Столичный уровень. Чувства есть, но ни ума, ни фантазии. И я бы на его месте сгорел со стыда от собственного божества. Глухой, да? Над моим столом навис вожак с перебитым носом. С его повадками даже удивительно, что остальные кости целы. Насчет мозгов не говорю. У человека трагедия. Левое полушарие ампутировали по болезни, а правого от рождения не было потому никакие сотрясения мозга ему не грозят. «Месье, вы не находите, что довольно невежливо обращаться к человеку, которому вы не представлены?» и Я намеренно выражался на французском. «Английский не распространен, стрельцу точно не знаком, а так, может, поймет». Внутри было неприятно, как бывает порой перед схваткой, тем более такой бессмысленной. Стрелец не понял и французского, Руки потянулись к моему камзолу, да так и застыли. Когда не понимают слов, приходится подыскивать более наглядные аргументы. «Ша, парниша! Сейчас пообедаешь без помощи рта!» Я постарался, чтобы в моем голосе прозвучал одесский акцент. Правда, мне никто никогда не доводилось бывать в этом славном городе. А стрелец по понятным причинам даже не подозревал о его грядущем существовании. Совсем как те арканарские штурмовики, которые понятия не имели о грузовом вертолете на холостом ходу. Зато упёршийся прямо в живот взведённый пистолет был моему противнику явно известен, как и цели, для которых он служит. Иначе с чего недавно такое красное лицо с переломанным носом вдруг заметно побледнело, а загары тут словно исчез. Но южный загар никогда не славится своей долготой, сходит обычно ещё до зимы, В случае, до Нового года. Пуля в лоб, конечно, надежнее, если лоб не чугунный, однако в живот мучительнее. Учесть состояние медицины, антисанитарии и прочее, шансов выжить весьма немного. Всегда поражало, как самые глупые и упертые люди вдруг начинают все осознавать и понимать, едва речь заходит об их жизни. А может я не совсем прав, и стрелец не был таким идиотом, каким показался мне сначала. Мало ли, в каком обличии мы предстаем перед чужим взглядом. Прочие члены компании оставались сидеть. Одного стрельца, с их точки зрения, вполне хватало, чтобы вытасти из случайного немца деньги, а будет сопротивляться тогда и мозги. Другой оборот событий в их головы не приходил. Чего бы зетя? Киношные выходы на улицу с прижиманием стола к боку заложника наяву могут быть опасными как влипит кто-нибудь бердышом сдуру, не пожалев товарища. Ну, успею я его застрелить, а вдруг он не товарищем вовсе? Шум подняли, бунтовать собираетесь. А того не ведайте, что уже за игерями давно послали. Сколько отсюда до Таганрога? Ходить они умеют. Вот подойдут через часок, и как устроят побоище, они татары-турок били. вы им расплюнуть. После возвращения Кабанова из рейда, Мнение о его солдатах поднялось высоко. Сами участники всячески расписывали собственные подвиги, преувеличивались силы врагов. Факт, что отряд вернулся не только с небольшими потерями, но и с хорошей прибылью, заставлял поверить воинские байки. Как наши пиратские подвиги стократно приумножались молвой и представляли нас в непобедимости, и это в свою очередь заставляло обмирать сердце врагов даже если реально они были сильнее нашей крохотной эскадры. Так и здесь. Стрельцы могли заводить себя расправляться в мечтах со всеми явными и кажущимися врагами, но при известии о нашествии егерей запал куда-то делся. Мой вам совет. Не будите лихо, пока спит тихо. Не плюй против ветра, когда ветер давно превратился в ураган. Хотите воевать, поступайте в солдаты. «Нет, вам дана возможность жить мирно. Так живите, пока головы не полетели. Цыглер тоже ерпенился. И где он сейчас? Хотите отправиться следом?» От агрессивности моего собеседника не осталось и следа. «Васька, ты скоро?» – окликнул его кто-то из компании. «Немец понравился». Последнюю фразу сопровождал недружный смех. Кто-то из нетерпеливых поднялся, желая помочь разобраться со мной побыстрее – Развопреки ожиданиям, у одного не получилось. Васька повернулся к приятелям, мгновение позабыв про наставлен на него пистолет. «Тихо вы! На Азов егеря идут!» В Кабаке на самом деле стало тихо. Я спокойно поднялся, спрятал под камзолом пистолет направился к выходу. Уже у двери остановился. «Я все понимаю, мужики. Но вы же у себя дома не будете терпеть бардак. А страна тоже дом, и хозяин у нее есть». Не перли бы вы против. Бесполезно. Не знаю, поняли ли они мою краткую речь. Хотелось бы.